Глава вторая, событие седьмое. И нет нам покоя ни ночью, ни днем. Кажется, из неуловимых мстителей. Петр третий день бегал по селу Вершилово и все равно никуда не успевал. Всем он нужен, все дела без него встали. А по ночам не дает спать маленький Димка. В этом мире на Петра орать может поди только он, Димка, ну и царь батюшка, пожалуй. Вот Дмитрий Петрович за всех и старается. Все, хватит, натерпелись. Завтра переезжаем во дворец. Ну и что, что из почти пятидесяти комнат сорок пять не готовы? Четыре ведь есть. Шутка. На самом деле все западное крыло полностью готово. В центральной части осталось повесить картины, да вазы с бюстами расставить. А вот в восточном крыле продолжают настилать паркет и оббивать тканями стены, шумно все это проделывая. Только днем он носится повершилово, а по ночам строители не работают. А Димка кричит громче строителей. Да и недолго осталось, обещали за неделю все закончить. Вчера Пётр после нокаута математиком сам получил по полной. Французы приехали и уже две недели ждут, когда м а л ь ч и ш к и бальчиш. Выдаст им страшную тайну изготовления фарфора и цветного стекла. Завтра. Что завтра? Завтра пойдем на производство и я вам все покажу, а потом будете пробовать сделать сами. И как получится, поедете домой. Петр смотрел на месье Женю и оценивал противника. Скорее всего, и изуит, и работает и на правительство Франции, и на орден. Только, ребята, есть одно но: я из ГРУ, и еще меня нельзя купить. Я сам кого хочешь куплю. Что гадать? Проверим. Месье Женю, а вы не хотели бы стать тройным агентом? Разговаривали они тета-тет. -тет. Товарищ отлично знал немецкий, а Петр за последние четыре года постарался все же привести свой х о х д о й ч е до соответствия современному. Верхнесаксонскому диалекту. Как это? Изобразил полное непонимание француз. Я не имею ничего против иезуитов. Если вы здесь уже две недели, то должны знать, что среди ученых, перебравшихся в Вершилово, есть представители вашего ордена. Князь специально говорил это медленно, почти по слогам. И смотрел на руки миссию. Это в книгах смотрят в упор, в глаза. А генерала Афанасьева учили там, где надо. Смотреть нужно на руки, они человека всегда выдадут. Я не понимаю, при чем здесь иезуиты? Но выслушаю ваше предложение. А пальцы-то в кулаки сжались. Вот и хорошо. Предложение мое такое: в Европе много университетов и просто больших городов, в которых есть типографии, и я уверен, что орден отслеживает все книжные новинки. Мне бы хотелось, чтобы все они попадали в Вершилово. Это первое. Второе посложнее: среди этих новинок полно мусора и повторений. Кроме того, Меня не интересуют авторы богословских трактатов. Меня интересуют настоящие ученые. Кто-то должен сделать анализ напечатанных за год книг, о т с е т ь плевло и найти те самые зерна мудрости. Третье еще сложнее. Нужно встретиться с этими подвижниками и уговорить их переехать в Вершилово. И четвертое. Нужно помочь им целыми и невредимыми, желательно вместе с семьями, добраться до вожделенной пурецкой волости. Князь продолжал смотреть на руки француза. Никаких сомнений, он и иезуит и не из простых, какой-нибудь магистр. Для него было возможно выполнить эти четыре условия. Пальцы дернулись только на слове уговорить. Или не хочет, или просто против этого. Это огромная работа, ваша светлость, и мне непонятно количество возможных переселенцев. Кроме того, не совсем понятна цель. Лучшие уже у вас и продолжают прибывать. И изуит был не прост. У меня даже в Вершилово уже не хватает учителей для школ, а ведь я отвечаю еще за несколько городков. Там тоже есть дети, и их нужно учить. Кроме того, наука не стоит на месте, она развивается, появляются новые имена. Хотелось бы этих умников заполучить в свой удел. Вспомнил Петр Пушкина. Мне показали ваши школы и учебники. Хм. То, что творится в вашем князь уделе, не поддается осмыслению. Дети в двенадцать лет. У вас изучают то, чего не преподают ни в одном университете Европы. Я сам окончил университет в Пизе, знаком с Галилеем и профессором Кастелли, но ваш новый учебник физики просто не понял. Я заканчивал богословский факультет, но ходил на лекции этих профессоров. Тем не менее, вынужден признать, что сейчас ваши дети Изучают то, чего не знают в Европе, и даже о многом не догадываются. Хм, а что вы можете предложить за мои услуги по вербовке новых учителей для ваших школ и с о б р а н и я библиотеки? Теперь изучающий смотрел на Петра месье Женю. А просто деньги вас не интересуют? Ну, начать нужно с простого. Деньги интересуют всех. И всегда. А что вы скажете, если в вашу школу поступят несколько учеников, которых я привезу сам? Им будет лет по пятнадцать. Если у вас семиклассное образование, то они к двадцати двум его получат. А этот смотрит в глаза, думает, что сейчас зрачки забегают. Легко. Сколько учеников и сколько денег? И игры кончились. Десяток юношей и десяток тысяч рублей в год. Месье Женю тоже мило улыбнулся. Хм, договорились? Сумма не маленькая. Для р у с и так просто огромная. Если корова стоит рубль, а боевой конь червонец, то десять тысяч это деньги. Но в Европе книги н е д е ш е в ы а мозги вообще оценить невозможно. Может, один из переселенцев сделает пластмассу, полиэтилен. Это сразу окупит и сотню тысяч рублей. С вами приятное дело, ваша светлость. Только давайте немного. Вернемся назад. Фарфору. Да, противник серьезный. Даже не улыбнулся от радости. Я считаю, что ваши люди должны все попробовать своими руками. чтобы потом не возникло причин нас упрекать. Завтра все они, включая вас, профессора и всех до единого наемников, будут молоть компоненты, необходимые для приготовления фарфора. А наемники зачем? Не понял француз. У нас очень строгие правила в отношении спиртного и вообще поведения в городе. За м а л е й ш и е н а р у ш е н и я у нас отрезают ухо. За второе п р и л ю д н а я кастрация. Вы же не хотите, чтобы ваши воины уехали отсюда евнухами? А все к этому идет. Пусть они будут заняты весь день и устанут, чтобы вечером думать только о том, чтобы выспаться. Петру уже доложили, что французы ведут себя на улицах Вершилова как завоеватели. Но они все дворяне и могут не захотеть. Отпрянул иезуит. Выбирайте. Могу устроить показательное отрезание уха у де м у л и н е Он тут на днях пытался приставать к монашке. Зубы ему, конечно, наши милиционеры выбили, но ухо пока не отрезали. Ждали, что я решу. Петр склонил голову на бок, ожидая ответа. Я не уверен. Начал было французно, Петр его остановил. Значит. Сегодня режем уха в шесть вечера на площади у старого храма. Хорошо, я переговорил со своими людьми, думаю, что найду аргументы. Дети верят во все, что им скажут зловещим голосом. Завтра в восемь утра все до единого должны быть в размольном цехе. Парадную одежду лучше не надевать, работа пыльная. После француза. Петр решил отдохнуть душой и пошел к механикам. Эти товарищи почему-то меньше всех его в гости звали за последние три дня. Значит, что-то не клеится, не получается. И как там в песне про улице? Значит, нам туда дорога. Механики возились с паровой машиной. В помещении стоял грохот и свист работающего паровика. Неужели справились? Вот это титаны! Петр Дмитриевич увидел его Вильгельм ш и к к а р т Наконец-то соизволили зайти. Мы тут никак не можем понять, как увеличить обороты. Сил это у паровика х в а т а е т а вот скорость получается маленькая. Петр оглядел конструкцию. Понятно. Вы же часовщик. Неужели не смогли придумать редуктор? Две пары шестеренок в чугунном корпусе и все это залито маслом. Но здесь огромная сила, засомневался Йост б ю р г е Ну, редуктор можно сделать большим, а шестерни широкими, пожал плечами Петр. Нужно только посчитать, во сколько раз нужно увеличить скорость. Сто! Понял я, чего вам не хватает? Коробки передач. Должно быть несколько шестерен на одной оси. Бывший генерал Афанасьев. Любил покопаться в движке и ходовой своей двадцать первой Волге. Нет, он был не фанат этого дела, как некоторые целыми днями на пролет копающиеся в машине. Но если что-то случалось, то Афанасий Иванович с сыновьями перетрясали старую боевую подругу до последнего винтика, пока не исправляли не п о л а т к у Петр прикрыл глаза, вспоминая порядок и размеры шестерен, и на подсунутом ему листке. Быстро набросал коробку передач от Волги. Немцы сопели за плечом. Все, только нужно количество зубьев на всех шестеренках посчитать. Но ты ведь Вильгельм часовщик, сможешь это сделать? Я, честно говоря, не знаю, как их рассчитывать. Да, Петр Дмитриевич, такое ощущение, будто бы вы уже видели где-то такую конструкцию. п р и з н а й т е с ь Сощурился на него й о с т б ю р г е Может и видел? Уклонился от ответа Пожарский и вдруг увидел приставленный к стене велосипед. Что это? Вы сделали велосипед? Князь бросился к двухколесному чуду. Надо ставить третье колесо. Людвиг Фае махнул рукой. Я же говорил вам, что он не поедет. Человек с него падает, как бы мы ни пробовали. Петр обошел велосипед, покрутил руль, потом приподнял заднее колесо и к р у т а н у л педаль. т у г о Нужно немного ослабить цепь, но ездить можно и сейчас. Петр посмотрел на железного коня еще раз. Нужно, конечно, из резины сделать ручки на руле и крылья с брызговиками, но это детали. Все равно работает. Нужно третье колесо. Это снова изобретатель вечного двигателя. Нет. Нужно просто помолиться Богу, пошутил Пожарский, но по вытянувшемуся лицу ф а е понял, что шутить такими вещами в семнадцатом веке не стоит. Но деваться уже было некуда, не отступать же. Давайте я сейчас помолюсь правильно, перекрестившись двумя п е р с т а м и справа налево, и попробую прокатиться, предложил он французу. Да хоть всей ладонью, все равно упадете, тоже завелся француз. И тут Петру в голову забрела шальная мысль: "Дорогой Людвиг, давайте поспорим. Если я правильно помолившись, на нем прокачусь и не упаду, то вы переходите в православие. Если же упаду, то я добиваюсь у государя для вас княжеского титула и выплачиваю вам сто тысяч рублей". Петр, когда все это произнес, и сам испугался. Он последний раз сидел на велосипеде в конце шестидесятых годов двадцатого века, то есть там прошло пятьдесят лет. Да тут уже пятый год идет. Кроме того, это ведь тело Афанасьева умело кататься, а сейчас Петр в чужом теле. Если все дело в молитве, то я согласен. Докажите, что ваш Бог сильнее нашего. Гордо выпятил грудь изобретатель. Бог один и тот же. Но ваши молитвы он не слышит, потому что вы отошли от его учения. Ведь схизматики и о р т о д о к с ы к о и м и вы нас к л и ч и т е можно перевести как верующие по старому. Ваши папы римские решили, что они умнее остальных и исправили обряды. Теперь также поступили протестанты. У вас во Франции гуденоты, но теперь католики убивают их за это. Получается, что католикам исправлять обряды можно. А другим нельзя, не стыковочка. Ладно, закончим теологический спор. Князь Пожарский прочитал о т ч и н а ш и тройкратно перекрестившись, взялся за руль. Пойдемте на улицу, здесь места нет. Позвал он механиков за с о б о ю катя велосипед к выходу из мастерской. На улице Петр оседлал железного коня и еще раз перекрестившись, теперь уже для себя, а не на публику, сел в седло. И к р у т а нул педали, и чуть не упал, не потому что не сумел удержать р а в н о в е с и е а потому что у педалей оказался очень тугой ход, цеп ь перетянули. Тем не менее Пожарский выровнялся и с трудом вращая педали, поехал по дороге прочь от механиков, стоящих с открытыми ртами. Метров через пятьдесят он развернулся и стал со всех сил крутить педали, набирая скорость. Мимо механиков он промчался уже со скоростью километров 25 в час. Отъехав опять метров на 50, Питер снова развернулся и решил проделать трюк из детства. Он отпустил руль и скрестил руки на груди. В детстве, чтобы так ездить, они с пацанами специально перетягивали крепление руля, чтобы он вращался туго и не рыскал при езде без рук. Сейчас. Протягивать руль не нужно было. Механики и так его затянули от всей широты души. Улыбаясь, все еще стоящим с открытыми ртами ученым, он в третий раз развернулся и проделал еще один трюк из детства: поджал ноги и поставил их на руль, а руки убрал с руля и опять чуть не навернулся. Вот это упражнение Афанасий Иванович проделывал последний раз, когда ему было лет восемь, а значит, девяносто лет назад. Пришлось ноги с руля снять и подъехать к механикам обычным способом. Те молчали, не говоря ни слова. Господин Фае почти вырвал руль у князя и сам, усевшись в седло, попробовал прокатиться и тут же упал. Пойдемте быстрее в церковь, отряхиваясь от пыли, предложил Людвиг Пожарскому. Господин Фае, я пошутил, не надо никуда ходить. Верьте в Бога и справляйте обряды, как вам нравится. В Вершилова никто и никогда не будет принуждать человека сменить веру. Мы специально строим сейчас на одной площади два храма, католический и протестантский, чтобы примирить эти два течения в христианстве. Петр примиряющий протянул изобретателю руку. Тот ее пожал, а потом вдруг неожиданно для всех, да и для себя, наверное, произнес: Я поговорю завтра с вашим священником. Может с химматиком быть лучше? Мне сильно не нравится, как поступают с учеными инквизиторы. Все слышали, что сожгли д ж о р д а н а Бруно, но ведь он не один. Да даже у нас в Вершилово живет мать Иоганна Кеплера, которая чудом избежала костра. Как зовут вашего священника? Отец Матвей. Он настоятель храма, если вы имеете в виду его. Так то священников сейчас в Вершилово почти десяток. Петр и не рад был, что этот дурацкий спор затеял. Значит, отец Матвей? Снова выпятил вперед свою грудь француз. Господа, нужно ослабить немного цепь, а потом я каждого научу ездить на этом двухколесном чуде. Тут нет ничего сложного. Главное выработать в себе чувство равновесия.